Глава четвертая. Горбунья Пепси. На улице Добрых Детей в Новом Орлеане все знали Пепси и ее мать. Пепси была убогой от рождения, а ее мать, Маделлон, или «вкусная миндалинка», как ее прозвали дети, считалась весьма почтенной среди соседей. Мать и дочь жили в небольшом домике на углу улицы, между аптекой и табачной лавкой. Дверь, окрашенная в зелёный цвет, вела на улицу. На улицу выходило единственное окно, ограждённое красивой чугунной решёткой. Окно было таким широким, что с улицы взрослый человек мог разглядеть всё, что находилось в комнате. Большая деревянная кровать на высоких ножках с красным балдахином и кружевными накидками на подушках занимала весь угол. Напротив постели красовался небольшой камин. На каминной доске стояли часы, две вазы с розовыми бумажными цветами, голубой кувшинчик и гипсовый попугай. За этой комнатой находилась небольшая кухня, далее дворик, окружённый забором, где Моделон приготовляла жареный миндаль и сладкие пирожки. Там же подросток Негретёнка, по прозвищу Мышка, с утра мыла, жарила, варила и убирала, а при необходимости прислуживала мисс Пепси, если её матери не было дома. Маделон торговал сладостями близ здания Французской оперы на улице Бурбона. В небольшой палатке на прилавке раскладывался жареный миндаль, особого сорт тарисовые пирожки и орехи в сахаре. С утра Моделон отправлялась в палатку с большой корзиной свежих лакомств, а к вечеру всё это обычно было распродано. В её отсутствие Пепси оставалась дома и сидела у окна в приспособленном для неё кресле на колёсах. Каждый из живущих в этом районе знал Пепси Все привыкли видеть у окна её продолговатое, бледное лицо, блестящие чёрные глаза, большой рот с крупными белыми зубами, сверкавшими, когда она улыбалась. Голова Пепси была непомерно велика и будто сжата приподнятыми кверху искривлёнными плечами. От пояса туловище Пепси было закрыто от глаз прохожих доской, встала, придвинута во близко к ней. На столе Пепси очищала от скорлупы орехи и миндаль. Сидя у окна, Пепси весь день проворно орудовала стальными щипчиками. Это занятие не мешало ей следить за тем, что происходило на улице. От зорких глаз девушки не ускользал ни один прохожий. Одному она просто кланялась, другому приветливо улыбалась, с третьим, если он останавливался под ее окном, заводил разговор, Таким образом, почти всегда за решёткой её окна кто-нибудь стоял. Пепся была весёлая и приветлива, за что её все любили, особенно дети. Не подумайте, что она их не в меру одаривала орехами в сахаре. О, нет, у Пепси на первом плане было дело. Опсахаренные же орехи стоили денег. За десяток этого лакомства мать получала восьмую часть доллара. Тут не раскрутишься. Детей же привлекал самый процесс работы. Им нравилось смотреть, как Пепси, начистив целую кучу орехов и миндаля, ловко бросала их в кипящий сироп, который ставили перед ней в круглой фарфоровой чашке. Из рук Пепси быстро появлялись вкусные конфеты. Она их нанизывала на проволоку и раскладывала для просушки на листах белой бумаги. Она так проворно работала, что тонкие белые пальцы точно летели от горки орехов к чашке сиропа и листу бумаги. В течение часа лакомства оказывалось так много, что можно было, пожалуй, осудить Pepsi за скупость. Казалось, трудно понять, как это не выделить глазеющим на неё ребятёшкам хотя бы горсточку конфет. А между тем это было невозможно сделать. Когда наступали сумерки, в комнату спешила мышка, чтобы взять пустую чашку из-под сиропа. Пепси внимательно пересчитывала обсахаренные орехи и миндалинки, записывала в маленькую записную книжку, сколько приготовлено конфет. Так пресекалось невольное поползновение юной негритянки по лакомствам вкусными изделиями. Но главное, Пепси должна была знать точно, сколько конфет она подготовила к продаже. Затем Пэпси доставала из ящика другую работу, и непременно колоду карт. Часто она принималась шить, и белошвейкой была замечательной. Когда Пэпси уставала шить или работа была окончена, она обращалась к картам. Гран-посьянс служил для больной девочки источником истинного наслаждения. Так проходили дни. Работа сменялась нехитрым развлечением. Но всегда девочка выглядела счастливой, довольной. Хотя Пепси минуло уже 12 лет, мать относилась к ней как к ребёнку. Каждое утро перед уходом в флавочку на улице Бурбона Маделон умывала, обувала и одевала Пепси. Нежно и осторожно брала её на руки и ловко усаживала в кресло самокат. Только ради того, чтобы ребёнок ни в чём не нуждался. и имел бы всё в избытке, Моделон нище делала себе. Случалось, что дождь лил с утра до вечера, а Анна продолжала сидеть в своей палатке, торгуя сладостями. До полуночи ей приходилось возиться на кухне, приготовляя тесто для пирожков, варить обед и ужин. Между делом она ещё шила, принимала заказы. И всё это Моделон делала для того, чтобы Пепси Ни в чём не испытывала недостатка. Как-то раз Пепси сказала матери, что очень бы хотела пожить в деревне. Имея представление о деревенской жизни только из книг, рассказывала матери: "Пепси, истомлённая уличной пылью и духотой, закрыл глаза, увидела зелёную долину со извивающейся рекой. С одной стороны синели высокие горы, доходившие почти до облаков, с другой Тянулись поля с золотистой рожью, леса, сады, а поближе у самых ног растелался зеленый лук, покрытый густой травой и цветами. Это была самая большая и единственная мечта девочки, но мать, к великому сожалению, не могла ее осуществить.